Глава 15. Граф Парижский и его супруга остались ночевать в императорском Влахернском дворце. Им отвели два смежных покоя, которые, однако, не сообщались между собою, так как дверь, соединявшая их, была закрыта на ключ и на засов. Эта предосторожность несколько удивила их. Но в оправдании этого странного обстоятельства им указали с достаточной долей убедительности, что это необходимо из уважения к церковному празднику. Естественно, что ни граф, ни его супруга не испытывали ни малейшего опасения, что с ними может что-нибудь случиться. Прислуживавшие им Марсиан и Агата, выполнив свои обычные обязанности, покинули их и удалились в помещение, отведённое им для ночлега вместе с прочими слугами. Предшествовавший день был полон тревог, волнений и интересных впечатлений. Возможно, также что вино, предназначеншееся для священных уст императора, которое граф Роберт выпил, правда, один, но полный кубок, оказалось крепче, чем привычный для него нежный и тонкий по аромату и вкусу сок гасконских лос. Во всяком случае, когда он очнулся от сна, ему казалось, что по времени, которое он проспал, в комнате должен был быть яркий дневной свет. А между тем в ней царил мрак. Несколько удивлённый, он стал внимательно осматриваться кругом, но не мог различить ничего, кроме двух красных огненных точек, горевших в темноте подобно глазам дикого зверя, готового кинуться на добычу. Граф вскочил с постели, чтобы взять своё оружие на случай, если это действительно дикий зверь, выпущенный на свободу. Но при первом же его движении раздалось такое ужасное рычание, какого граф никогда ещё не слыхал. Можно было подумать, что ревёт тысяча чудовищ сразу. В то же время загремела цепь, и граф услыхал, как чудовище прыгнуло к его постели. Но, по-видимому, цепь, привязывавшая его, Было слишком коротко и не дала ему прыгнуть к самому её краю. Страшное рычание продолжалось и было слышно, вероятно, по всему дворцу. Судя по его горевшим глазам, зверь, по-видимому, подобрался несколько ближе к постели, чем раньше. Всё же граф оставался в полной неизвестности, какое именно расстояние отделяет его теперь от зверя. Слышно было дыхание чудовище, и граф Урберту казалось, что он уже ощущает его на своём лице, что его беззащитное тело находится в недале от двух-трёх шагов от зубов и когтей зверя, яростно вырывавшего куски дерева из дубового пола. Граф Парижский, один из храбрейших людей своего времени, был всё-таки человек. Не без ужаса встретил он столь неожиданную и необычайную опасность. Но это не был панический испуг, а только ясное сознание крайней опасности, смягчаемой решимостью напрячь до крайнего предела все силы, чтобы спасти, если возможно, свою жизнь. Граф отодвинулся на своём ложе вглубь и ощутился теперь несколько дальше от страшных глаз, которые по-прежнему пристально глядели на него. Так пристально, что не взирая на всю его отвагу, Ему невольно представилась страшная картина, как его тело раздирают и рвут на части челюсти какого-то чудовищного хищного зверя. И вдруг перед ним мелькнула утешительная мысль, что это могло быть испытанием философа Агиласта или императора, дабы убедиться в его отваге, который так кичились крестоносцы, и наказать его за безрассудную обиду, нанесённую им накануне императору. Справедливо говорят, подумал он с душевной тоской. Не трогай льва в логове его. Может быть, в эту самую минуту какой-нибудь подлый раб размышляет: недостаточно ль с меня этих предсмертных мук, и не следует ли ему ослабить цепь, которая удерживает зверя от того, чтобы сделать своё дело. Пусть придёт смерть, когда захочет. Никто не скажет, что граф Роберт встретил ее с мольбой о пощаде или криками страдания и ужаса. Он повернулся лицом к стене и с огромным самообладанием стал ждать близкой смерти. Первая его мысль неизбежна была только о себе. Опасность, надвинувшаяся на него, была так ужасна, что он не мог думать о чем-нибудь другом, кроме как раздумать, об ожидающий его смерти. Но когда мысли его несколько прояснились, он сразу вспомнил о Графине. В безопасности ли она? Может быть, она тоже сейчас страдает. Если он подвергается такому необычному испытанию, то что же выпало на долю ей, женщине более слабой, чем он и телом, и духом? Всё ли ещё она находится в нескольких шагах от него, там, где её поместили накануне вечером, или эти варвары, придумавшие для него такую жестокую пытку, воспользовались доверчивостью его и его супруги и подвергли её, может быть, ещё более предательской пытке? Спит ли она или бодрствует? И как может она спать, когда так близко слышен этот ужасный рёв, от которого всё дрожит кругом? Он позвал жену, но дрожащим голосом, словно боясь, чтобы дикое чудовище не услыхало это имя. Брингильда. Брингильда. Нам угрожает опасность. Проснись и ответь мне, но не вставай. Ответа не было. Что со мной сталось? пробормотал он про себя. Я зову Брингильду Аспромонта, как ребёнок зовёт заснувшую няню. И всё это потому, что в одном помещении со мной находится дикая кошка. Стыдись, граф парижский. Ты стоишь того, чтоб у тебя отняли оружие и избили шпоры с каблуков. "Эй!" закричал он громким, но всё ещё дрожащим голосом. "Бренгильда!" Нас окружили, нам угрожают враги. Ответь, но ну не двигайся с места. Глухое рычание чудовища, стерегущего это помещение, было единственным ответом. Рыцаря охватило полное отчаяние. Может быть, я недостаточно громко кричу, чтобы она могла услышать о моём несчастье? Слушай, Дорогая Бренгильда. Издалека послышался голос глухой и скорбный, словно вышедший из могилы. Какой это несчастный надеется, что живые ответят ему в этой обители мёртвых. Я христианин и благородный дворянин королевства Франции, ответил граф Вчера ещё под моей командой было 500 человек отборных храбрецов Франции, а значит, первейших храбрецов в мире. А сейчас я нахожусь в темноте, без проблеска света и не могу увидеть тот угол, в котором лежит дикий тигр, готовый броситься на меня и пожрать меня. Ты можешь служить примером и далеко не последним превратностей судьбы и счастья, ответил тот же голос. Я Томящийся здесь уже третий год тот могучий урсел, который боролся с Алексеем Комненом за корону Греции и был предан своими соучастниками. Лишённый зрения, я живу под этими сводами в близком соседстве с хищными зверями, которых иногда приводят сюда. Я слышу их радостный вой, когда им бывают отданы на растерзание несчастные жертвы. подобные тебе. Не слыхал ли ты, как вчера вечером сюда ввели рыцаря-гостя с его супругой под звуки музыки, похожей на свадебную? О брингильда, неужели ты такая молодая и прекрасная предательски обречена на столь ужасную смерть? Не думай, ответил Урсел. что греки кормят своих диких зверей такими изысканными блюдами для своих врагов а имя они называют не только своих действительных врагов, но и всех, кого боятся или ненавидят. У них имеются темницы, двери которых раззаперты никогда более не раскрываются. Раскалённое железо, чтобы выжечь глаза. Львы и тигры когда им хочется поскорее прикончить своих пленных. Но всё это только для узников-мужчин. Что же касается женщин, особенно если они молоды и красивы, то для них государи этой страны всегда найдут место в своих покоях и постелях. Их не заставляют, как пленниц в войске Агамемнона, доскать воду из аргивского колодца Аргивский колодец То есть колодец аргивян Им восхищаются, им преклоняются те, кто волей рока стал их властелием. Никогда такая участь не может постигнуть Бренгильду, воскликнул граф Роберт. И её супруг жив ещё, чтобы помочь ей, но если ему суждено умереть, то она прекрасно знает, как последовать за ним, не запятнав ни своей, ни его памяти. Узник ответил не сразу. После короткой паузы опять послышался его голос. Эй, чужеземец. Послушай, что это за шум? Я ничего не слышу, ответил граф Роберт. А я слышу, сказал Урсел. Я лишь он зрение, но зато другие чувства у меня обострены. Ничего не бойся, мой товарищ по несчастью, ответил граф. Сиди спокойно и жди, что будет. В комнате внезапно появился тусклый красный свет. Рыцарь вдруг вспомнил о кремне и труте, который он обычно носил с собой. Стараясь производить как можно меньше шума, он зажёг факел и поднёс его к пологу постели. Лёгкая муслиновая занавеска моментально вспыхнула. В это же мгновение рыцарь спрыгнул с постели. Чудовище, оказавшееся тигром, испугавшись пламени, отскочило назад так далеко, насколько ему позволяла цепь. Граф Роберт схватил тяжёлую деревянную скамью, попавшуюся ему под руку, и нацелившись прямо в глаза, горевшие теперь от цветами пылающего огня, кинул её с огромной силой в зверя. Череп тигра, которого нельзя было назвать особенно крупным, был проломлен этим ударом. С помощью кинжала, который по счастью забыли отнять у графа, ему удалось прикончить чудовище. С чувством удовлетворения смотрел он, как оно оскалило в последний раз зубы, в предсмертной агонии вращая глазами, внушавшими ещё недавно такой страх. Оглядевшись кругом, граф увидел, что он находится не в той комнате, в которой с вечера улёгся на покой. Мрачные, толстые, как в тюрьме, голые стены и тяжёлая деревянная скамья, так пригодившаяся ему Больше в ней ничего не было. Но рыцарь не имел времени предаваться размышлениям по этому поводу. Он поспешно погасил огонь, который, впрочем, уже затихал, и при свете факела стал исследовать помещение, ища выход из него. Вряд ли нужно еще добавлять, что никакой двери, сообщавшейся с комнатой Брингильды, не было. Это убедило его, что... что они были разлучены ещё накануне вечером под предлогом, что этого требуют правила веры, а на самом деле для того, чтобы совершить злой умысел над одним из них или над обоими. Мне следовало бы, подумал он, внимательнее отнестись к предостережениям Боэмунда. Он ведь достаточно ясно намекал, что вино в бокале было отравлено. Но почему же он не сказал этого прямо? Как подобает мужчине? Вместо этого он побессердечию своему или из низкого своей корысти позволил коварному деспоту опоить меня отравой. Тут снова послышался тот же голос. Эй, чужеземец! Жив ты или тебя убили? Что значит этот удушливый запах гари? Ради Господа, ответь человеку, глаза которого ничего не могут ему сказать, ибо они увы закрыто навеки. Я освободился, сказал граф. Чудовище, которое должно было пожрать меня, испустило дух. Хотел бы я, мой друг Урсел, ведь так тебя зовут, чтобы к тебе вернулось зрение, дабы ты мог быть свидетелем этого боя. Это бы стоило того, если б ты даже снова тут же опять лишился зрения. Ты мог бы этим оказать большую услугу тому, кто будет писать мою историю. Отдав таким образом дань чести славию, которая было ему далеко не чужда, граф, не теряя времени, принялся за дальнейшие розыски графини. Он заметил в стене дверь, но она была крепко заперта на двойной засов. Я нашёл выход, закричал он. И он ведёт в том самом направлении, откуда слышится твой голос. Но как же мне открыть эту дверь? Этому я могу тебя научить, сказал Урсел. Ах, если б с такой же лёгкостью можно было открыть все запоры, которые мешают нам выйти на волю. Слушай же. Подтяни дверь сильнее, как только можешь, кверху. Толкни её от себя, тогда засовы придут сопротив желубков. Выдолбленных в стене, и когда ты толкнешь дверь, она сама собой откроется. Как бы мне хотелось увидеть тебя, не только потому, что ты, судя по твоей храбрости, должно быть молодец и с виду, но потому еще, что это вывело бы меня из вечной темноты, в какую я погружен. В течение его речи граф собрал свои доспехи. они все оказались при нём. Кроме меча, траншфера. А затем начал пытаться отворить дверь своей темницы. От могучего толчка кверху засовы двери туго правда, но поддались и открыли перед ним узкий проход. Рыцарь вошёл в него, захватив с собой своё оружие. "Я слышут уже земец", сказал Урсел, "что ты зашёл в мою темницу". 3 года долбил я эти желобки в стене для прохода железных засов, храня эту тайну от темничных стражей. Может быть, пришлось бы перепилить 20 таких засов, прежде чем мне удалось бы выйти совсем на волю. Можно ли надеяться, что у меня окажется достаточно сил, чтобы продолжать эту работу? Но верь мне, благородный чужеземец, я рад что помог хотя бы немного твоему освобождению ибо если небо не благословит полностью нашего стремления к свободе всё же мы будем утешать друг друга пока тиран не отнимет у нас жизнь граф огляделся вокруг себя и содрогнулся услыхав что человеческое существо может ещё надеяться на какое-то утешение в этом месте где оно погребено заживо. Темница Урсела была размером не больше 12 квадратных футов. Потолок поднимался сводом над стенами, выложенными из камня. Соломенное ложе, грубая скамья, подобная той, какую Роберт только что пустил в тигра, и такой же грубый стол составляли обстановку темничной камеры. На длинной каменной плите у самого изголовья постели были начертаны ужасные слова. Зедикия Урсел. Заключён здесь в мартовские иды в год от Рождества Христова. Иды. У древних римлян середина месяца, приблизительно полнолуние. В зависимости от длины месяца Иды приходились в марте, мае, июле и октябре на 15-е, в остальные месяцы на 13-е число. Умер и похоронен здесь же. Дальше шло пустое место, оставленное для указания дня смерти. Лицо узника, одетого в лохмотья, с трудом можно было разглядеть. Нечёсанные, давно не стриженные волосы спускались спутанными прядями с головы и смешивались с бородой необычайной длины. Взгляни на меня, сказал узник. И возрадуйся, что тебе хоть оставлено зрение. Видишь, до какого жалкого состояния может довести своего ближнего жестокий тиран, загубивший его земную жизнь и надежду на будущее. Неужели у тебя хватило терпения на такую долгую работу, спросил граф, чувствуя, что у него стынет кровь в жилах, какая потребовалась, чтобы продолбить насквозь каменные глыбы, которыми удерживались эти засовы? Увы. Что же оставалось делать с лепцом? Я должен был чем-нибудь заняться, чтобы не сойти с ума. Труд был велик, У меня ушло на него 3 года. Но не удивляйся, что я посвящал этому всё время. У меня не было другого занятия. День в моей темнице ничем не отличается от ночи. Но отдалённый звон соборного колокола возвещал мне улетающие часы. А я в это время перетирал камень о камень. Однако, когда дверь уступила моим усилиям, Оказалось, что она открывает доступ в другую темницу, ещё более крепкую, чем моя. И всё же я радуюсь, потому что это свело нас вместе и дало мне товарища в несчастье. Думай о чём-нибудь лучшем. Думай о свободе, об отмщении, сказал граф Роберт. Я не могу верить, чтобы такая несправедливость и предательство могли иметь успех иначе я вынужден буду сказать что господь менее справедлив чем это говорят священники каким образом тебе доставляется сюда пища сторож который как я полагаю не понимает по-гречески ибо он не говорит со мной и не отвечает на мои вопросы приносит мне ломоть хлеба и кувшин с водой И этого хватает, чтобы 2 дня поддержать моё жалкое существование. Поэтому я должен просить тебя удалиться на время в соседнюю темницу, а то как бы Сторож не узнал, что мы можем общаться друг с другом. Мне непонятно, как может Сторож попасть в мою темницу, иначе как через твою. Но хорошо, я уйду. Но знай одно, что Сторожу придётся кое с кем посчитаться. Прежде чем он закончит на сегодня свои тюремные обязанности. А пока будь так же нем, как слеп. И будь уверен, что даже предложение свободы не заставит меня забыть о товарище по несчастью. Увы, я внимаю твоему обещанию словно утреннему ветерку, который говорит мне, что солнце сейчас взойдёт. Хоть я и знаю, что самого солнца мне никогда не увидеть ты один из тех диких неунывающих рыцарей которых западная европа уже столько лет шлёт сюда для совершения невозможных дел и твои обещания помочь мне это мыльные пузыри которые пускают дети тебе бы следовало быть лучшего мнения о нас старик сказал граф robert удаляясь Дай мне хотя бы умереть с горячей кровью в жилах и с надеждой, что мне ещё удастся соединиться с моей любимой Брингильдой. С этими словами он вернулся в своё подземелье и придал двери прежнее положение. Как жаль, сказал он. Как жаль, что мне не попался здесь молодой и сильный товарищ по заключению вместо этого дряхлого старика. Но что делать? Я не покину беднягу. Хотя он совершенно не способен помочь мне в побеге, и скорее будет помехой. А пока, прежде чем погасить факел, посмотрим, нет ли в стене какой-нибудь другой двери, кроме той, которая ведёт в подземелья слепца. Если нет, то я должен буду заключить, что меня спустили сюда через потолок. Вино в чаше этой музы, как её там назвали, вкусом больше напоминало лекарство, чем тот напиток, которы пьют за здоровье весёлого приятеля. Граф внимательно осмотрел стены, после чего решил погасить факел, чтобы в темноте неожиданно напасть на сторожа, когда тот войдёт в его темницу. По этим же соображениям он оттащил в самый тёмный угол труп тигра и накрыл его остатками полога, поклявшись, что если ему посчастливится живым и невредимым выйти из этой опасности, В чём почти не сомневалось его смелое сердце. Он отныне будет носить на шлеме изображение тигра. А что если вдруг эти колдуны и адовы слуги напустят на меня самого дьявола? Что я тогда стану делать? Задумался граф. А ведь тогда, пожалуй, мне не следовало гасить факел. Однако ж стыдно человеку, посвящённому в рыцари в часовне владычицы сломанных копий, раздумывать над тем, светло ли или нет в его темнице. Пусть явятся сюда сколько угодно чертей, и посмотрим, сумею ли я принять их так, как подобает рыцарю-христианину. И, конечно, Богоматерь, которую я всегда строго чтил, сочтёт достаточным с моей стороны пожертвованием, что я Из уважения к празднику Рождества расстался на короткое время с моей Бренгильдой и тем вызвал роковую разлуку. Я не боюсь вас, дьяволы. Я сохраню остаток этого факела до подходящего случая. И швырнув факел об стену, он спокойно уселся в углу и стал ждать, что будет дальше. Мысли одна за другой проносились в его голове. Надежда на верность жены На ее необычайную силу и предприимчивость были для него лучшим утешением в тревоге. И как не ужасной представлялась грозящая ей опасность, он утешал себя мыслью, что Брингильда чиста, как роса небесная, и что небо не покинет свое создание.